Чудо Пурун Бхагата Однажды в Индии жил человек. Был он первым министром одного из полунезависимых туземных государств, которое лежало в северо-западной части страны. Он был брамин такой высокой касты, что касты потеряли для него какое-либо значение. В свое время... Отец его занимал очень важное положение при том же пестрившем разноцветной мишурой тогда еще старозаветном индусском дворе. Однако, когда Пурундас вырос и развился, он начал чувствовать, что прежний порядок вещей начинает изменяться, что человек, который желает преуспевать, должен находиться в хороших отношениях с англичанами, и подражать всему, что они считают необходимым. В то же самое время он знал, что туземному сановнику следует сохранять милость своего собственного господина. Это была трудная игра. Тем не менее хладнокровный, молчаливый молодой брамин, получивший английское образование в Бомбейском университете, вел ее умно... и шаг за шагом поднялся до положения первого министра маленького государства. Иначе говоря, в его руках сосредоточилось больше реальной власти, нежели было у его господина Махараджа. Когда старый властитель, относившийся подозрительно к англичанам с их железными дорогами и телеграфами, умер, Пурундас получил большое влияние на его молодого преемника, воспитанного англичанином. Они вместе, впрочем, Пурундас всегда старался, чтобы все приписывалось Махараджи, устроили школы для маленьких девочек, проложили дороги, завели государственные склады и выставки земледельческих орудий и стали издавать ежегодные синие книги о моральном и материальном прогрессе государства. Министерство иностранных дел и правительство Индии были в восторге. Очень немногие туземные государства принимают в полном объеме английский прогресс, не веря, как верил Пурундас и на деле доказал это, что все пригодное для англичанина вдвое пригоднее для азиата. Первый министр скоро сделался высокочтимым другом вице-короля, губернаторов и... заместителей губернаторов, докторов и миссионеров, отлично ездящих верхом английских офицеров, которые приезжали, чтобы поохотиться в государственных заповедниках. Он нравился также всем ордам туристов, наполнявших Индию в холодную погоду. В свободное время Пурунда сдавал людям средства для изучения медицины и различных ремесел, строго держась английских образцов, а также писал статьи в самую распространенную в Индии газету «Пионер», и в этих статьях объяснял цели и стремления своего господина. Наконец Пурундас поехал в Англию, и по возвращении был принужден уплатить огромную сумму жрецам, потому что даже бромин такой высокой касты, какой он принадлежал, Теряет свои права, переплыв через море. В Лондоне Пурун знакомился со всеми, с кем стоило познакомиться. С людьми, имена которых гремят по свету. Подолгу беседовал с ними и видел гораздо больше, чем потом говорил. Многие университеты поднесли ему почетные ученые степени. Он произносил речи и рассказывал об индусской социальной реформе английским леди в вечерних туалетах. Так что, в конце концов, весь Лондон закричал. С тех пор, как столы начали покрываться скатертями, с нами никогда не обедал такой очаровательный человек. Когда Пурундас вернулся в Индию, он принес с собой сияние славы. Сам вице-король специально приехал в маленькое государство с целью возложить на Магараджу орден Большого Креста Звезды Индии, весь покрытый бриллиантами, рубинами и эмалью. Во время этой же церемонии, под грохот пушечных выстрелов, Пурундаса сделали рыцарем-командором ордена Индийской империи. И с тех пор его имя стало Сэр Пурундас РК и И. В этот вечер за обедом в большом парадном шатре вице-короля он поднялся во весь рост и украшенный медалью с цепью ордена Отвечая на тост в честь своего господина, сказал такую речь, которую могли бы затмить немногие англичане. Прошел месяц. В город вернулся обычный зной и покой. И Пурундас поступил так, как никогда не вздумалось бы поступить ни одному англичанину. Он отошел от мирских дел. Его осыпанный драгоценностями командорский орден вернулся к индийскому правительству. Все дела перешли в руки нового первого министра. И почта принялась работать, давая дело всем своим отделением. Жрецы знали, что случилось. Народ угадывал, но Индия такое место, где человек может поступать как ему угодно, и никто не станет спрашивать, почему. Никто не нашел ничего необыкновенного в том, что сэр Пурундас покинул высокий пост, дворец, власть, взамен взяв в руки чашу нищего и накинув на себя желтую одежду саньяси, монаха. По правилам древнего закона он пробыл двадцать лет юношей, двадцать лет воителем, хотя никогда в жизни не носил меча, и двадцать лет главой дома. Он употреблял свое богатство и свое могущество на то, что считал нужным. Принимал почести, когда они встречались на его пути. На родине и на чужбине знакомился с людьми и городами. И люди, и города чтили его. Теперь он сбросил с себя все это. Как человек сбрасывает плащ, который ему больше не нужен. Он вышел из городских ворот. унося под мышкой шкуру антилопы, посох с медью-рукояткой, держа в руке нищенскую чашу из прочного полированного коричневого морского кокоса, босоногий, одинокий, опустив глаза к земле. Между тем позади него с бастионов раздались выстрелы, салюты в честь его счастливого преемника. Пурунда скивнул головой. Вся эта жизнь окончилась для него, но при мысли о прошлом в нем не шевелилось ни злого, ни доброго чувства, как у человека не остается никакого впечатления от бесцветного ночного сновидения. Он был теперь Саньяси, бездомный бродячий нищий, и его насущный дневной хлеб зависел от милости других людей. но пока в Индии есть кусок съестного, который один человек может разделить с другим, никакой монах или нищий не умрет с голоду. Пурундас никогда в жизни не пробовал мясо, даже рыбу ел редко. Пятифунтовая кредитка покрывала бы его личный годовой расход на еду в те времена, когда он был единовластным распорядителем миллионных богатств. Уже в одни своего блестящего пребывания в Лондоне Пурундас лелеял мечту о мире и спокойствии. В его уме рисовалась длинная, белая, пыльная дорога, вся покрытая следами босых ног. Он мысленно видел непрерывное медленное движение по ней и чувствовал резкий запах древесного дыма в сумраке волнующего из-под фиговых деревьев откуда где путники садятся ужинать. Когда наступила пора осуществить эту мечту, первый министр сделал все необходимые шаги. И через три дня вам было бы легче отыскать пузырек воздуха в широком водовороте Атлантики, нежели Пурундаса среди бродячих, встречающихся и расстающихся миллионов индусов. Ночью он расстилал на земле кожу антилопы там, где его заставала темнота, на обочине дороги, в монастыре Саньяси, подле сделанного из глины святилища Калапир, где йоги, другое мистическое общество святых людей, принимали его, как делают все знающие, что обозначают касты и отделы монахов, иногда на краю какой-нибудь индусской деревушки, куда прибегали дети с пищей, приготовленной их родителями, Иногда же близ пастбищ, где отсвет от его костра будил дремлющих верблюдов. Пурундасу или Пурун-Пхагату, как он теперь называл себя, было все равно, где отдыхать. Земля, люди и пища — все стало для него безразлично. Тем не менее ноги Пуруна бессознательно несли его к северу и востоку, с юга к Крохтаку, от Рохтака к Курнулю, от Курнуля к разрушенному саманаху, потом вверх по иссохшему руслу реки Гугир, которая наполняется только, когда с вершин текут дождевые потоки. И вот он увидел отдаленную линию высоких гималайских гор. Пурун Бхагат улыбнулся. Он вспомнил, что его мать была браминкой из Кулу, уроженка гор, вечно тосковавшая по снежным вершинам, и мысленно сказал себе, что несколько капель крови горцев в конце концов влекут человека к горной стране. — Так, — сказал пурун Пурунбхагат, поднимаясь на нижние склоны гор, где стояли кактусы, похожие на семисвечные светильники, — там я останусь, и ко мне придет знание. Прохладный гималайский ветер свистел в его ушах, пока он шел по дороге, ведущей к Симле. В последний раз он ехал по этой дороге с бряцающим кавалерийским эскортом, направляясь к самому кроткому и самому приветливому из вице-королей. Они целый час толковали вдвоем о лондонских общих друзьях и о настроениях простонародия Индии. Теперь же... Пурун-Пхагат никого не навещал. Вот он остановился и стал смотреть на красивые низины, которые раскинулись под ним. Наконец, туземный полицейский магометанин сказал ему, что он мешает движению по дороге. И Пурун-Пхагат почтительно повиновался закону, так как хорошо знал его значение и теперь сам отыскивал для себя новые собственные законы. Он двинулся дальше. И эту ночь спал в пустой хижине на Чета-Симла, которая кажется границей мира. Однако его путешествие только что началось. Пурун-Бхагат пошел по гималайско-тибетскому пути. По маленькой десятифутовой дороге, взрывами проделанной в крепкой скале или поднимающейся на деревянных подпорках над пропастями глубиной в тысячу футов. Она то спускается в теплые, влажные, защищенные от ветра долины, то вьется через покрытые травой или обнаженные отроги гор, которые солнце раскаляет словно сквозь зажигательное стекло, то бежит через темные расистые леса, где стоят древесные папоротники, снизу доверху одетые листьями, а фазан призывает свою подругу. Пурундас встречал тибетских пастухов с собаками и стадами овец, из которых каждая несла на спине маленький мешок с бурой. Встречал он также бродячих дровосеков, идущих в Индию на богомолье тибетских лам, в плащах и пледах. Посольство мелких уединенных горных государств, мчащиеся на пегих и смелых лошадках, или едущего к соседу Раджу с его свитой. Иногда же в течение долгого ясного дня замечал только далеко от себя внизу черного медведя, который кряхтя вырывал коренья из земли. Когда Бхагат двинулся в путь, в его ушах еще отдавался гул покинутого им мира, так туннель долго гудит после того, как поезд уже вышел из него. Но после горного прохода Мутианы все кончилось. Путник остался наедине с собой. Он шел, размышлял и думал. Его глаза смотрели в землю. Мысль улетала за облака. Раз вечером пурун Пурунбхагад достиг такого высокого горного прохода, каких до сих пор еще не встречал. Подниматься к нему пришлось два дня. И он увидел ряд снежных вершин, закрывавших весь горизонт. Это были горы от 15 до 20 тысяч футов высотой. Они, казалось, стояли так близко, что в них можно было бы попасть брошенным камнем, тогда как по-настоящему находились на расстоянии 50 или 60 миль от Пуруна. Проход был увенчан густым темным лесом из деодаров, грецких орешин диких вишен, диких маслин и диких груш. но больше всего было деодаров, то есть гималайских кедров. И в тени стояло покинутое святилище богини Кали, она же Дурга, она же Ситала, и ей иногда поклоняются, как защитницы от оспы. Пурундас подмел пол маленького храма, улыбнулся широко усмехавшейся статуе, в глубине храмика устроил из глины небольшой очаг, Положил кожу антилопы на ложе из свежих сосновых игл, взял свой берадже, посох с медной рукояткой, под мышку и сел отдохнуть. Под ним начинался чистый горный откос, спускавшийся на 1500 футов. Маленькая деревня из домов с каменными стенами и с крышами избитой глины лепилась по склону, а кругом этого поселка, Лежали расположенные террасами поля, которые пестрели точно передник, составленный из лоскутов материи на коленях горы. Коровы, казавшиеся некрупнее жуков, щипали траву между гладкими каменными кольцами молотильных площадок. Расстояние искажало размеры предметов, и человек не сразу понимал, что низкие кусты на противоположной горе, в сущности, лес из стофутовых сосен. Пурун Бхагат видел, как над Исполинской впадиной пронесся орел, и как огромная птица превратилась в точку, еще не достигнув половины низины. Вот над равниной протянулось несколько отдельных облаков. Одни из них зацепились за плечи гор, другие поднялись, поравнялись с верхней точкой прохода и растаяли. «Здесь я найду покой». шептал пурун бхгат. Надо сказать, что житель гор без труда проходит несколько сотен футов вверх и вниз, поэтому едва в деревне завидели дым над покинутым святилищем, сельский жрец взобрался по террасам горного откоса, чтобы приветствовать пришельца. Когда он встретил взгляд бурун б взгляд человека, который привык управлять тысячными толпами, он склонился до земли. Безмолвно взял его нищенскую чашу, вернулся обратно в деревню и сказал, «Наконец-то и у нас есть свой святой. Никогда не видывал я подобного человека. Он уроженец низин, но со светлой кожей. Он брамин из броминов». Все деревенские хозяйки в один голос спросили, «Как ты думаешь, он останется с нами?» и каждая принялась готовить вкусное кушанье для бхагата. Пища горцев очень проста, но из гречихи, индийской ржи, риса, красного перца и мелких рыбок, пойманных в потоке долины, из мёда взятого из сот, устроенных в каменных оградах, с прибавкой сушеных абрикосов, дикого имбиря и овсяных лепешек, благочестивая женщина может приготовить отличные вещи, И жрец отнес Бхагату полную чашу. «Останется ли он?» – спросил жрец. «Нужен ли ему Чела, ученик, который молился бы за него? Есть ли у него байковое одеяло для защиты от холода? Вкусна ли была присланная пища?» Пурун Бхагат поел и поблагодарил. «Да, он намеревался остаться. Этого достаточно!» — сказал жрец. — Пусть он оставит свою нищенскую чашу вне святилища, во впадине, образованной вот этими двумя извивающимися корнями, и тогда Бхагат будет ежедневно получать пищу, потому что деревня считает для себя честью, что такой человек, жрец застенчиво посмотрел на Бхагата, остается среди них. С этого дня окончились странствия Пурун-Бхагата. Он отыскал место, предназначенное ему, нашел тишину и широкий простор. И время остановилось. Сидя при входе в маленький храм, Бхагат не мог бы сказать, жив он или умер. Человек ли он, владеющий своими руками и ногами, или часть гор, облаков, ливня и солнечного света. Он тихо повторял про себя одно имя. Повторял многие сотни раз, и, наконец, при каждом новом повторении ему стало казаться, что он все больше и больше отделяется от своего тела и двигается к дверям великого и страшного открытия. Но как раз в том мгновение, когда двери начинали отворяться, тело увлекало его обратно, и он с печалью ощущал, что плоть и кости Пурун Бхагата, держат его в своих оковах. Каждое утро полная чаша бесшумно ставилась в переплетении корней подле стены маленького святилища. Иногда ее приносил жрец. Иногда купец, живший в деревне и желавший заслужить милость неба, поднимался к святилищу Кали. Чаще же всего чашу приносила женщина, приготовившая кушанье накануне вечером, Опуская ее, она еле слышным шепотом просила «Скажи обо мне богам, Бхагат, заступись за такую-то жену такого-то». Время от времени эту честь доверяли какому-нибудь смелому мальчику. И Пурун Бхагат слышал, как ребенок поспешно ставил чашу и убегал во всю силу своих маленьких ног. Сам же Бхагат никогда не спускался в деревню. Точно карта лежала она у его ног. Он мог видеть вечерние собрания людей на молотильных площадках, которые представляли собой единственные плоскости. Видел чудесный, непередаваемый зеленый оттенок молодого риса, синеву индийской ржи, четырехугольные пятна пшеницы, а в свое время красные цветы амарантов, крошечные семена которых, не то зернышки, не то пыль, представляют собой пищу, дозволенную индусу во время постов. Когда лето сменялось осенью, крыши хижин превращались в маленькие квадраты из чистейшего золота, потому что земледельцы сушили на них свой хлеб. Сбор мёда и жатва риса, посевы и уборка полей — все происходило перед его глазами, как бы вышитое, там внизу, на многоугольных участках. Он думал о происходящем и спрашивал себя, к чему это все приведет, в конце концов. Даже в населенной части Индии человек не может целый день просидеть неподвижно без того, чтобы к нему не прибежали дикие существа, так бесстрашно, точно он скала. А в этой глуши животные, хорошо знавшие святилище Кали, очень скоро вернулись посмотреть на незваного гостя. Прежде всех, конечно, пришли лангуры, крупные гималайские обезьяны с серыми бакенбардами. Их переполняло любопытство. Они вытащили нищенскую чашу, покатали ее по полу, попробовали силу своих зубов на медной отделке посоха, состроили гримасы антилоповой шкуре и решили, что сидевшее неподвижно-человеческое существо не опасно. По вечерам они стали соскакивать с веток сосен и, протягивая руки, просить пищи, а потом грациозными прыжками бросались назад. Им также нравилась теплота огня, и они так теснились к очагу, что Пурун Бхагату приходилось расталкивать их, чтобы подбросить дрова в огонь. Утром он зачастую видел, что мохнатая обезьяна спала под его теплым одеялом. Целый день то одна... То другая из племени обезьян сидела рядом с ним, глядя на далекие снега, и нежно ворковала с неописуемо мудрым и печальным видом. После обезьян пришел борозинг, большой гималайский олень, похожий на нашего рыжего оленя, но крупнее и сильнее его. Он намеревался соскрести бархатистый покров со своих рогов о холодные камни статуи Кали. и, завидев в храмике человека, сердито топнул ногой. Пурунбхагат не пошевелился, и мало-помалу царственное создание сделало шаг вперед и обнюхало плечо отшельника. Пурунбхагат провел одной своей прохладной рукой по горячим разветвлениям рога оленя. И это прикосновение успокоило раздраженного Борозинга. Он наклонил голову, и Пурун-Бхагат очень нежно соскреб с его рогов бархат. Позже Борозинг стал приводить к нему свою лань и детеныша, кротких созданий, живавших одеяло святого. Иногда он вечером приходил один, чтобы получить свою долю свежих грецких орехов. И вот цвети костра его глаза казались зелеными. Наконец пришла кабарга, Самая робкая и чуть ли не самая мелкая животное из всех оленьков и взглянула на пурун Пурунбхагата, насторожив свои большие, как у кролика, уши. Даже молчаливый пятнистый мушик Набха явился узнать, что обозначает свет в храме, и опустил свой нос, напоминавший нос лося, на колени пурун Пурунбхагата, то подступая к нему, то отступая к двери. вместе с тенями, качавшимися от пламени очага. Пурунбхагат называл их всех «мои братья», и его тихий призыв «Пхаи, Пхаи» заставлял животных в полдень выходить из леса, если только они были на таком расстоянии, что могли слышать голос отшельника. Гималайский черный медведь, капризный и подозрительный сона, под подбородком которого виднеется белый знак в виде латинского «В», не раз подкрадывался мимо святилища Кали. Бхагат не выказывал страха, поэтому Исона не выражал гнева, но наблюдал за отшельником. Наконец он подошел к Бхагату и потребовал от него своей доли ласки, хлеба или диких ягод. Очень часто, когда на небе разливалась тихая заря, Бхагат взбирался на верхний гребень утеса горного прохода, чтобы наблюдать, как пробужденный красный свет бежит вдоль снежных вершин и видел, что Сона, волоча свои ноги и пофыркивая, идет по его следам, просовывает любопытную переднюю лапу под лежащей стволы и с нетерпеливым «фуф!» вынимает ее обратно. Иногда ранние блуждания Бхагата будили сону, спавшего где-нибудь свернувшись клубком, и большой зверь поднимался на задние лапы, собираясь начать бой, но слыша голос отшельника, понимал, что перед ним его лучший друг. Почти про всех пустынников и монахов, живущих вдали от больших городов, рассказывают, что они могут совершать чудеса с дикими зверями, но для такого чуда нужно только чтобы человек молчал. никогда не делал ни одного резкого движения и долгое время не смотрел в глаза своего дикого посетителя. Жители деревни видели смутный силуэт Борозинга, который точно тень проходил в темном лесу подле святилища Кали. Видели, что Минол, гималайский фазан, в своем лучшем оперении сверкал перед статуей Кали, а внутри храме Калангуры Сидя на корточках, играли с корлупой грецких орехов. Многие дети слышали, как Сона, по обыкновению медведей, пел про себя свою песенку где-то среди обвалившихся камней. И за упрочилась слава творителя чудес. Между тем он не думал о совершении чудес. Он считал, что все в мире одно великое чудо. и что человек, знающий это, обрел некоторую мудрость. Он твердо верил, что во всей вселенной нет ничего великого и ничего ничтожного, и день и ночь стремился постичь сущность вещей и вернуться туда, откуда явилась его душа. Так он думал, его волосы отросли и теперь падали на плечи. в том месте каменные плиты подле края антилоповой шкуры где вечно стоял посок бгагата образовалась ямка а то место между корнями деревьев где день изони оставалась нищенская чаша углублялось и стало почти таким же отполированным как и сам сосуд каждое животное знало свое определенное место подле очага по мере изменения времен года Меняли окраску и поля внизу. Молотильные площадки наполнялись, пустили и наполнялись снова. С наступлением зимы лангуры сновали между ветвями, припушенными легким снегом. А весной матери-обезьяны приносили с собой из теплых долин своих маленьких детенышей с печальными глазками. В деревне произошло мало перемен. Священник постарел... Многие из детей, приходивших к Гагату с нищенской чашей, теперь посылали к нему своих собственных детей. А когда кто-либо спрашивал жителей деревни, давно ли их святой живет в святилище Кали, близ горного прохода, они отвечали – всегда жил. Вот наступили такие летние дожди, каких много-много лет не видали в горах. Целых три месяца долину окутывали тучи, и наполненный влагой туман. Постоянный неумолимый дождь прерывался ливнем с грозой, и по окончании одной грозы налетала другая. Святилище Кали по большей части оставалось над тучами, и однажды Бхагат целый месяц ни разу не видел своей деревни. Она скрывалась под белым покровом, который качался, шевелился, клубился, вздымался в виде арки, но не срывался со своих устоев, облитых потоками дождя утесов. Все это время Бхагат слышал только шум миллиона капель воды. Она лилась с деревьев, бежала под его ногами по земле, просачивалась сквозь хвою сосен, падала каплями с листочков промокших папоротников, неслась по вновь прорытым мутным руслам. Потом вышло солнце. и разлился аромат деодаров и рододендронов. В воздухе чувствовался также чистый запах, который горцы зовут благоуханием снегов. Жаркое солнце светило неделю. После этого дожди собрались для последнего ливня, и с неба хлынули потоки воды, которые, ударяясь о землю, поднимали фонтаны грязи. В этот вечер Пурунбхагат сложил в очаге большую груду топлива. Он был уверен, что его братьям понадобится теплота. Но ни одно животное не пришло в святилище, хотя он звал их, звал, пока не упал и не заснул. Спрашивай себя, что же случилось в лесах? Наступил самый темный час ночи. Ливень барабанил точно тысяча барабанов, и вот отшельник проснулся. Кто-то дергал его одеяло. Протянув руку, он нащупал лапу лангура, — Ага, здесь лучше, чем среди деревьев, — сонным голосом проговорил Пурун-Бхагат и расправил складку своего одеяла. — Вот тебе, согрейся. Обезьяна сжала его руку и резко дернула ее. — Значит, есть хочешь? — сказал Пурун-Бхагат. — Подожди немного, я достану кушанье. Когда он опустился на колени, чтобы подбросить в очаг топливо, лангур подбежал к выходу из маленького храма. Промурлыкал что-то, снова подбежал к гагату и схватил его за колено. — В чем дело? Что с тобой случилось, брат? — спросил Пурун, так как глаза Лангура были полны мыслями, которых он не мог высказать. — Если только один из твоей касты не попал в ловушку, а здесь никто не ставит ловушек. Я не выйду на воздух в такую погоду. Посмотри, брат, даже Борозинг идет сюда укрыться от дождя. Рога оленя звякнули, когда он вошел в святилище. Звякнули, задев за усмехавшуюся статую Калли. Он наклонил их по направлению к Бурун-Бхагату и стал тревожно бить о пол копытами, с шумом пропуская воздух через свои наполовину закрытые ноздри. — Хаи! Хаи! Хаи! — сказал Бхагат, пощелкивая пальцами. — Так-то ты благодаришь меня за ночной приют. Но олень теснил его к двери. Вдруг Пурунбхагат услышал какой-то звук, похожий на вздох. Он взглянул по направлению звука. Две плиты пола раздвинулись, и липкая земля под ними чмокнула. — Понимаю, — сказал Пурунбхагат, — и не порицаю моих братьев за то, что они сегодня не пришли к моему очагу. Гора рушится, а между тем зачем мне уходить? Глаза Бхагата заметили пустую нищенскую чашу, и выражение его лица изменилось. Они приносили мне пищу каждый день с тех пор, э, с тех пор, как я пришел сюда. Если я не потороплюсь, завтра в долине не останется ни души. Поистине я должен спуститься и предупредить их. Отодвинься, брат, пусти меня к очагу. Пурун Бхагат опустил в пламя факел, вращая его пока он не загорелся барроззинг неохотно отступил ага вы пришли чтобы предупредить меня выпрямляясь сказал пурун гагат но мы сделаем еще больше еще больше идем дай мне твою шею брат, потому что у меня только две ноги правой рукой пурун обнял шершавую шею баразинга вытянул левую Взял факел и вышел из маленького храма навстречу ужасной ночи. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Но дождь чуть не залил пылающего факела, когда большой олень стал поспешно спускаться с откоса, скользя на задних ногах. Вот они вышли из леса. Теперь и другие друзья Бхагата присоединились к ним. Он не мог видеть лангуров, но слышал, что они теснились вокруг. Позади же раздавалось «ух, ух!» медведя соны. Длинные белые волосы бхагата слиплись от дождя и висели точно веревки. Вода брызгала из-под его босых ног, а желтая одежда пристала к хрупкому старому телу отшельника, но он, не останавливаясь, спускался с горы. Теперь это не был больше святой отшельник. В нем ожил сэр Пурундас, первый министр немаловажного государства, человек, привыкший повелевать, и он шел спасать жизни. По крутой скользкой тропинке они двигались все вместе, Пахагат и его братья. Они шли все ниже и ниже, наконец копыта оленя споткнулись о стенку молотильной площадки, и он фыркнул, почуяв человека. Они остановились в начале кривой деревенской улицы, и бгагат постучал своим посохом в забранные решеткой окна дома кузнеца. Его факел осветил крышу. — Вставайте и выходите из дома! — закричал Пурун бгагат И сам не узнал собственного голоса, потому что прошло много лет с тех пор, как он громко разговаривал с человеком. — Гора рушится! Гора падает! Вставайте! — Выходите на улицу, о вы, спящие внутри!» «Это наш Бхагат», — сказала жена кузнеца. «Он стоит со своими зверями. Возьми, малюток, иззывай народ». Весть побежала из дома в дом. Дикие животные, сгрудившиеся в узком переулке, жались к Бхагату. Сона нетерпеливо отдувался. Народ высыпал на улицу. В деревне было не более семидесяти душ. При свете факелов поселяне увидели своего Бхагата, который стоял, положив руку на спину дрожащего борозинга, в то время как обезьяны жалобно тянули его за одежду. Асона, осев на задние лапы, громко ревел. «Бегите через долину и поднимитесь на первую же гору на той стороне», — приказал Пурун Бхагат. «Никого не оставляйте здесь». Мы идем за вами. И поселяне побежали, как умеют бегать только одни горцы. Каждый знал, что при оползании почвы необходимо взобраться как можно выше на откос горы с противоположной стороны долины. Они с плеском пробежали через маленькую реку. Задыхаясь, стали подниматься по террасам полей на отдаленной окраине долины. Бхагат и его братья шли за ними. Выше и выше поднимались деревенские жители на противоположную гору и звали друг друга по именам. Это была перекличка. А по их пятам с трудом двигался большой борозинг, отягченный весом тело отшельника, сила которого убывала. Наконец олень остановился под ветвями густых сосен на высоте 500 футов от подножья горы. Инстинкт, который предупредил его о приближающемся оползании горы, теперь сказал, что в этом месте он в безопасности. Пурун-Бхагат, теряя сознание, опустился рядом с оленем. Холодный дождь и трудный подъем убивали его. Тем не менее он закричал по направлению рассеянных факелов. «Остановитесь и пересчитайте, все ли здесь!» Увидав же, что огни собрались вместе, он шепнул оленю. — Останься со мною, брат. Останься до конца. В воздухе пронесся вздох, превратился в ропот. Ропот сделался ревом. Рев усилился и стал могучим звуком, по силе превосходившим все доступное для слуха. Горный откос, на котором стояли беглецы, погрузился в темноту и дрогнул. Потом низкий, ровный звук, словно гул органной трубы, минут на пять поглотил остальные шумы, и каждый древесный ствол задрожал. Гул этот замер. Звук дождя, падавшего на многие мили каменистой почвы и покрытое травой пространство, изменился. Теперь капли глухо барабанили по рыхлой земле. Это поясняло все. Беглецы молчали. Даже жрец не осмелился заговорить с бхагатом, который спас их. Поселяне скорчились под соснами и не двигались до рассвета. Когда же наступил день, взглянули через долину и увидели, что там, где был лес, террасы полей и прорезанные тропинками луга, появилось одно красное веерообразное пятно – и на краю его несколько деревьев лежало вверх корнями. Эта краснота поднималась высоко на гору, служившую для них пристанищем. Она запрудила речку, которая начала разливаться, образуя озеро кирпичного цвета. От деревни, от дороги к маленькому храму, от самого святилища и леса позади него не осталось ни следа. Часть горы шириной в милю и в две тысячи футов глубиной свалилась, как отрезанная сверху донизу. Беглецы один за другим шли через лес помолиться перед своим бхагатом. Над ним стоял борозинк, но когда люди приблизились, олень убежал. В ветвях жалобно выли лангуры, где-то на горе стонал сона Бхагат, мертвый, сидел, скрестив ноги, прислонясь спиной к дереву с посохом под мышкой и обратив лицо к северо-востоку. Жрец сказал, «Созерцайте чудо после чуда, потому что вот именно так должно погребать каждого Саньяси. Там, где мы его видим теперь, мы выстроим храм в честь нашего святого». Еще не окончился год, когда они возвели над телом своего Саньяси Маленькое святилище из камней и глины. Окрестные жители назвали эту гору «гора Бгагата. Люди до сих пор приходят молиться в храм Бхагата и приносят с собой свечи, цветы и другие дары. Но никто из них не знает, что их святой «Сэр Пурундас, ИИ, ДЛДФ и так далее», Бывший первый министр прогрессивного и просвещенного государства Махиневала, бывший почетный член и член-корреспондент гораздо большего количества ученых обществ, чем это может принести пользу кому бы то ни было в нынешнем и в будущем мире.